Студия «Медиакнига» представляет. Генрих Сенкевич. Пан Володаевский. Читает артист Владимир Голицын. Вступление. По окончании Венгерской войны и после женитьбы пана Андрея Кмитцаца на панне Александре Белевич, должен был вступить в законный брак с панной Анной Божебогатой Красенской Не менее прославленный воин Речи Посполитой пан Юрий Михал-Володаевский, полковник Леуданского полка. Но встретились препятствия, которые заставили отложить свадьбу на довольно долгое время. Панна Божебогатая была воспитанницей княгини Вишневецкой и ни за что не соглашалась выйти замуж без ее разрешения. Ввиду этого пан михал Вынужден был оставить панну в водоктах, так как время было беспокойное, а сам отправился в замосте за благословением и разрешением княгини. Но судьба не благоприятствовала ему. Он не застал княгини в замосте. Чтобы дать сыну хорошее воспитание, она переехала в Вену к императорскому двору. Неутомимый рыцарь последовал за нею в Вену. хотя это отняло у него много времени. Благополучно окончив это дело, он, счастливый и полный надежд, возвратился на родину. Когда он вернулся, время было тревожное. Часть войск отказала в повиновении, восстание на Украине продолжалось, а пожар на востоке все не потухал. Стали собирать новые войска, чтобы хоть как-нибудь защитить границы. Но еще ранее, прежде чем пан Михал доехал до Варшавы, он получил письма, адресованные на его имя по приказанию воеводы русского. Всегда считая, что отчизна важнее личных дел, он отложил свадьбу и отправился на Украину. Несколько лет воевал он в тех краях, лишь изредка пользуясь свободной минуткой, чтобы послать письмо любимой девушке и, проводя время в боях, в неустанных трудах. Затем он был отправлен послом в Крым. Потом случилась несчастная междоусобная война с паном Любомирским, и пан Михал сражался под знаменами короля против этого изменника. Потом он снова отправился на Украину с паном Сабецким. Слава о его подвигах все росла, и его стали считать первым рыцарем Речи Посполитой. Но жизнь его проходила в заботах, тоске и тревоге. Но вот наступил 1668 год, когда он по приказанию пана Каштеляна получил разрешение отдохнуть и в начале лета поехал к своей возлюбленной и, взяв ее из водок, отправился к Кракову. нягини Гризельда в то время уже вернулась из вены и предлагала ему сыграть свадьбу у нее выразив желание быть посаженной матерью невесты Кмицицы остались в водоктах они не рассчитывали на скорое известие от володоевского и всецело были заняты новым гостем, который вскоре должен был появиться в водоктах ибо до этих пор проведение отказывало им в детях теперь должна была наступить счастливая и столь желанная для них перемена. Это был очень урожайный год. Жатва была так обильна, что гумно с трудом ее вмещали, и вся страна во всю ширь и даль покрылась скирдами. В округах опустошенных войной молодой лес так разросся, как в другое время не разросся бы и в два года. В лесах было обилие зверей и грибов, в водах рыбы. Казалось, будто эта необычайная плодовитость земли сообщилась и всем живущим на ней существам. Друзья Володаевского видели в этом хорошее предзнаменование для его женитьбы. Судьба решила иначе.